Королевство кривых зеркал Радиоспектакль по одноименной сказке Виталия Губарева Часть 7 заключительная Главный герой каждого рассказа – музыка И все же лучшая музыка – это... Это джаз Бар, нушрок шрок... Оля, Бабушка, Гурт Мы здесь Внимание One, two. One, two, three, Почему вы молчите? Человек не отвечал Девочка подняла факел еще выше Сились разглядеть его глаза в узкой щели забрала Да Вы, наверное, стережете эти бочки с вином? Человек в доспехах рыцаря оу oh, упорно не отвечал No. Не подумайте, пожалуйста, что я хотела попробовать какого-нибудь вашего омоятияду. Я терпеть не могу никакого вина. Ну, пожалуйста, скажите хоть одно слово, а то мне становится очень страшно. И? Ну и молчите, сколько вам влезет! Не думайте только, что я вас действительно боюсь! Ну-ка, кто там внутри этих доспехов? Тыщ! Тыщ! Тыщ! Что? Да там никого нет! Пустой, как бедун! Тыщ! Ой, что это? «Щит вдруг сдвинулся с места. Оу! Какие-то пружины звякнули внутри рыцаря. Да! И что-то заскрежетало за спиной у ело. О Часть стены опустилась в землю. Факел осветил узкие ступени, круто уходящие вниз. Да! Это был подземный ход». «Ах ты, факел погас! Ой, здесь крысы Бедное ело, как испуганно билось ее сердечко. Тук-тук, но она, тук, упрямо шла вперед, тук, и шептала слова песенки. О! А если трудный час придет, не унывай, дружок. Пусть ма, пусть ночь, шагай вперед и помни наш флажок. Свет пришла, и щель идет в свет. Ну-ка, что там за щельки? Посмотрим. Белые перила, все в зелени. Беседка, крыша какого-то огромного здания. А здесь, ой, ну широк, а не так, а ваш! Сидят за столиком в креслах. Я... Согласен с вами, нуш Рок. Нам нужен новый король Да-да, новый король Я не сомневался, Абаш, что вы будете моим единомышленником Да-да, я лишь сожалел, что вас не было в городе Я не мог посоветоваться с вами Но я не во всем согласен с вами, нуш Рок. На троне должен быть мужчина И думаете ли вы, что мы чего-нибудь достигнем, если снимем корону с уродливой куклы и наденем ее на красивую куклу? О, лицо не так вспыхнуло от гнева. Вы чрезвычайно любезны, Абаш. не Абаш, мне кажется, что вы могли выбирать другие выражения, когда речь идет о моей дочери. Я приношу...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 Поймите, на троне должен быть решительный и мужественный человек. Да-да, на троне должен быть мужчина. О, тогда зеркальщики не будут засылать своих лозутчиков в наши замки. А самых беспокойных, о, мы закуем в кандалы и запрем их вот этим ключом. Раз, у Ело забилось сердце. О, не мигающим взглядом она смотрела на ключ. А. Кто же все-таки, по-вашему, должен быть королем? О! О мой сын О который если хотите да женится на вашей дочери тогда у -у -у, Мы вместе с вами будем да управлять королевством. Вы хотите устроить получше свои дела, абаш? О, так же как и вы, нушрок. Мне э -э -э. Например, известно, да. Что вместо кривых церкв вы хотите начать делать оружие. О. Помогите. Кто вам сказал об этом? Будьте спокойны. О, Нушрок, об этом никто не узнает. Да-да. Mm, хорошо, Абаш, я согласен. Мы поженим наших детей, а теперь дайте мне ваш ключ. Мау. Зачем вам понадобился? Мой ключ, Нушрок. Королевский ключ пропал. Пропал! Оу! Значит, я и единственный обладатель той драгоценности, которая держит в страхе все королевство! Дайте мне ваш ключ, Абаш! Я не отдам его так просто! о О, нет, О, не смотрите Не смотрите на меня, ну Нушрок Я знаю, Абаш, почему вы не хотите отдать мне ключ О, почему? Нушрок поднялся во весь рост О -о -о. Потому что этот ключ подходит к кладовым с государственной казной Отдайте ключ Отдайте, не, не, Отдайте. Нет, не там но, но... Нет, отдашь что? Пустая жаба Отпусти Отпусти Они схватились, сопя и тяжело дыша И вдруг рухнули на пол Ключ со звоном отлетел в сторону И тут Ело прыгнула в беседку И подхватила с пола ключ Ключ Стой, Паш Отпустите, отпустите меня Чепуха, вперед Один старичок был не в духе, он решил прокатиться на мухе. «Далеко не летай, за горою Китай!» – старику объяснили старухи. Нет, нет, ты не уйдешь от меня. Проклятые коржуны, вы больше меня не запугайте. Пустите, я совсем не боюсь вас. Девочка рванулась, бам, костюм пажа затрещал, и в руках анедак, швах, остался лишь обрывок рукава. О, елов вскочило на перила беседки и свалилось на клумбу цветов. а <Съем> Держите его! Держите! Ело обижала большой фонтан. Буль споткнулась, растянулась на дорожке. Бррр, вскочила и, бросившись в кусты, ох, уперлась в ограду. Я торопливо взобралась на ограду и, прыгнув вниз, о лицом к лицу столкнулась с соли Ело, милая, Оля, у меня ключ! Что? Что? случилось? Завтра должны казнить маленького зеркальчика Гурда. Мы можем его спасти. Умоляю вас, дядюшка Бар. Держите держите, держите, держите! Гурд, я слышал о нем. Это смелый парень. Эх, была не была. Садитесь, друзья. Хап! Девочки вскочили в коляску. Бар взмахнул кнутом. И... Лошади мчались так быстро, что временами девочкам казалось, будто карета не катится, а летит по воздуху. Яростный ветер бил в лицо. Дядюшка Бар, ну что, гонится за нами? Бар остановил лошадей и спрыгнул на дорогу. Девочки удивленно посмотрели на него. На зеленом склоне паслись овцы. Старый пастух в белой одежде, о, словно изваяние стоял над каменным обрывом, опираясь на посох. Ветер трепал его длинные седые волосы. Куда это убежал бар? Он бежит к пастуху. Он ему что-то сказал. И тот покачал головой, согласился. Смотри, смотри, пастух и бар сталкивают вниз камни. Вскоре до слуха девочек донесся грохот обвала. И тучи пыли поднялись над нижней дорогой. Бар подошел к девочкам и подмигнул.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 Еще издалека увидели девочки темный силуэт башни смерти, поднимающийся под самые облака. И Оле вдруг показалось, будто желтая тень этой башни лежит на всей стране. Скорее, скорее, дядюшка Барни! Мы уже въезжаем в город, друзья! Но вот... Наконец, и башня смерти. Барна тянул вожжи, лошади остановились, словно вкопаны. Они храпели, белая пена висела на их уделах. Оля и ло стремительно выскочили из коляски. И стражник загородил им путь. «Простите, ваше сиятельство, но только господин Нушрок запретил мне пускать пожей на башню смерти». «Что ты, приятель?» Разве ты не видишь, что их сиятельство приехали казнить зеркальщика? Посмотри, вон у них и ключ от кандалов. Э, мэ, ну, это... Ну что ж, коли так, идите. Девочки, задыхаясь, сбежали вверх по лестнице. Только бы успеть его. Я? Да. Только бы успеть, Оля О, Опять во мраке Заметались летучие мыши Опять застонала сова Будет ли когда-нибудь конец Бесчисленным ступеням Бледные, с бьющимися сердцами Девочки взбежали наконец На площадку крыши yes. Вот и мы, Гурт Здравствуй, Гурт Здравствуйте Я, я вас так ждал я, я верил, что вы придете Сегодня Гурт выглядел куда лучше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 «А как же ты, Оля?» О, «Я все обдумываю, его yeah. «Так надо! страшник подумает, что это я, а не Гурт!» «А ты?» «Я как-нибудь выберусь отсюда, Ело! Я здоровая и сильная, и я очень быстро бегаю! Не беспокойся обо мне!» «Я!» yeah. «Но, Оля!» «Быстрее, его Нельзя терять ни секунды!» Ело и Гурт ушли. Оля слышала, как постепенно удалялся шум их шагов. «Что же теперь делать? Вернуться домой? Сегодня же!» Только бы выскользнуть из этой ужасной башни. О, -о, о Оля легла на живот и подползла к самому краю площадки. С -с -с -с. Ветер, ветер! а а Далеко, далеко внизу виднелась карета величиной с ноготок. И такие же крошечные лошади. Цок, цок. Значит, а, -а Ело и Гурт еще не вышли из башни. а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 Теперь ей можно спуститься с башни. Раз, раз, два, раз, два, три ступени, ступени, ступени. И вдруг девочка остановилась. Кто-то поднимался ей навстречу. Кто здесь? Ну, ну, человек не отвечал. У, -у, у девочка слышала только его прерывистое дыхание. о о Она в страхе бятилась от надвигающегося человека о -о -о, и поднималась все выше. Ш -ш -ш. А когда в отверстии крыши забрящил свет, она разглядела черный плащ и в отчаянии закрыла глаза рукой. Но вместе с отчаянием в ней поднималась волна ненависти к этому отвратительному человеку. Нет, я не боюсь его. но Шрок вышел следом за Олей на крышу и остановился, увидев цепи, которые лежали на камнях, будто мертвый змей. <'re Gazette> а, -а, -а, а Девчонка! Так это ты освободила зеркальщика! а, -а, -а! Ты полетишь сейчас вниз, девчонка! а «Под моим взглядом ты сама бросишься вниз?» «Ну, ну что же ты не опускаешь своих глаз, девчонка?» Оля сжалась, однако не опустила передну широком своих чистых голубых глаз. О, наоборот, она широко открыла их и, не мигая, смотрела в хищные глаза человека-коршуна. О,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 Опустил глаза и закрыл их ладонью Ага, ты опустил глаза Ты боишься, правда, проклятый коршун? Кто ты? Я никогда не видел таких глаз И почему меня пугает этот красный галстук? Откуда ты вышла девчонка? Ой, какие светлые глаза Как страшно Не смотри на меня Не смотри Мне нужно Мне нечего дышать Не смотри И муж Рок сделал еще шаг назад Это был его последний шаг Он сорвался с башни смерти и разбился над тысячи стеклянных осколков. Жил сомнительный дядя из Дадли, отвечавший на все только вряд ли. Ему дали пинков, а потом тумаков и навеки прогнали из Дадли. Если бы вы только могли видеть, что делалось внизу, когда Оля спустилась с башни. Нужрок разбился! Нужрок разбился! Сколько лет я ждал этой минуты. Нужрок разбился. Со всех концов города к башне торопились люди. Среди них было множество девочек и мальчиков. О! В толпе Оля увидела Ело, Гурду и Бара. Они налетели на нее, как вихрь, чуть не задушили в своих объятиях. Потом, расталкивая всех, Коле протиснулась женщина в белом колпаке. Тетушка Аксал! Позанята! Добрые мои девочки! Ну вот, ты жив, мальчик! Друзья, эта девочка спасла мне жизнь! Браво, девочка! Смерть тиранам! Свободу беднякам! Эта девочка пришла из чудесной страны, где сердца всех людей благородны и отважны. Оля, Оля, оставайся с нами. Оля, ты слышишь? Оля, Дорогие друзья. Потому что нет на свете ничего прекраснее и лучше моей страны. Вы, наверное, тоже построите когда-нибудь такую же светлую жизнь, как моей стране. Я верю в это, дорогие друзья. Что это? это разбивает кривые зеркала. нашу песенку. Давай, его. не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперёд, вперёд! Дала наказ. Любимая страна Солнце ярко сверкало над городом И все искрилось вокруг yes. Вот, наконец, и площадь с фонтаном А вот и стеклянная лестница, уходящая вверх Да Оля нежно простилась с тетушкой Оксал uh. С Гурдом oh. Баром Оля и Ело медленно поднимались по лестнице. Ступени, словно струн, звенели под их ногами. И вдруг девочки услышали отдаленный грохот. Это за городом. Бум! Рухнула башня смерти. А там, где она стояла, в воздух поднялась все более, разрастаясь туча черной пыли. На самой вершине холма девочки раздвинули кусты и о, -о, -о вы прогнули из книги в переднюю. В ту же секунду Оля увидела у своих ног книгу, на обложке которой было написано «Игзакс». Затем по чистой глади зеркала побежали голубые волны. Оля услышала красивый звенящий голос, будто ударились друг от дружку хрустальные стеклышки. Ты хочешь вернуться домой, Оля? «Очень!» «Ты не жалеешь о том, что побывала в королевстве кривой зеркала?» <свят> «Нет! Я так благодарна тебе, волшебное зеркало! Ведь я так много видела и так много поняла!» Волны на гладком стекле зеркала успокоились, и голубой туман рассеялся. Стекло исчезло. Осталась только одна рама от зеркала. «Прощай, дорогая елок!»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 Опять ты вертишься перед зеркалом. Небось, не отходила от него, пока я была у слесаря. Ну, вот я и получила новый ключ. Смотри, больше не теряй его, Оля». «Бабулечка, родненькая, здравствуй, как я рада!» «Батюшки, ты да что же это с тобой? Как будто год не виделись. А расстались-то всего 10 минут назад». Что с тобой, девочка? Чем ты так взволнована? Я тебе всё-всё расскажу! Да что случилось? Я просто, бабушка, я просто посмотрела на себя со стороны! Об остальном расскажет музыка! а не так ну Мушрок, бабушка? Мы! Бар, Ело, Гурт, Абаш? Мы! Все-все на выход! Воу-воу-воу-воу! А где Оля? Оля? А Оля украдкой взглянула в зеркало и снова помахала рукой Ело. И странно, ей показалось, что Ело запоздала ответить ей таким же движением и, замешкавшись, смахнула со щеки слезу. Впрочем, всё это, конечно, Оле только показалось. Слушали седьмую, заключительную часть спектакля Королевства кривых зеркал По одноименной сказке Виталия Губарева Действующие лица и исполнители Чтец Игорь Войнаровский Оля Наташа Журавская Ело Соня Ларионова Анидак Ольга Прокофьева Нушрок Денис Суханов Абаш Максим Пинскер Бабушка Александра Назарова Тетушка Аксал Юлия Беляева Гурт Игорь Казанцев Певец чепухи Дмитрий Захаров В спектакле также заняты артисты Алексей Жиров, Александр Вдовин, Валерий Сторожек, Олег Форостенко, Марк Кондратьев Автор сценария Андрей Тавров Композитор Дмитрий Захаров Режиссер Александр Трухан Звукорежиссер Олег Сулимов Редактор Жанна Переляева Театр Радио России